Преемник Баал Шемтов не назначил себе преемника. Вместо этого он велел своим хасидам искать учителя на стороне. «Но как мы его узнаем?» — спросили ученики. «Задавайте всем один и тот же вопрос», — сказал наставник. «Как освободиться от тщеславия?» и тот, кто даст ответ, станет нашим учителем. — Наоборот, — сказал Бешт, — всякий, кто утверждает, будто знает ответ на этот вопрос, — лжец. Тщеславие приходит вместе с ощущением собственного «я». Разве можно освободиться от себя самого? Думать иначе — вершина тщеславия. — Но ведь, — заметил один из учеников, — Разве мы не созданы по подобию Божьему? Разве мы не отражаем в себе образ Бога? Он не тщеславен? Как же можем быть тщеславными мы?» Бешт ответил. В псалмах написано «Господи, Ты облечен славой и величием». Божье величие в действительности является смирением. Бесконечный Бог облачен в бесконечное смирение. Это правда, что Бог отражается в людях, но как зеркало перевертывает все, что в нем отражается, так же и божественное нередко перевертывается в человеческом мире. Поэтому если смирение Господа безмерно, то безмерная и людская гортыня После того, как Баал Шемтов умер и время скорби по умершему прошло, ученики отправились на поиски его преемника. Они обращались ко многим великим учителям и праведникам, вопрошая, как изгнать тщеславие из сердца. Каждый цадик давал им какой-нибудь мудрый совет. В конце концов они обратились со своим вопросом к Рэбе Пинхасу из Корца. Цадик грустно покачал головой и сказал, «Я тоже боюсь тщеславия и не знаю, как от него избавиться». «Вот наш новый Рэбе!» — воскликнули ученики.